Негаснущий светильник Конечно же, у этой проблемы две стороны Давайте взглянем на вторую Мы часто слышим о неких продавщицах Но таких людей не существует Есть девушки, работающие в магазинах Так они зарабатывают себе на жизнь Лу и Нэнси были подругами Они приехали искать работу в большом городе Потому что дома у них не всем хватало еды Нэнси стукнула 19, Лу 20. Обе они были хорошенькими, полными энергии провинциалками, не мечтавшими стать актрисами. Судьба была к ним благосклонна. Они устроились в дешевом и приличном пансионе, обе нашли место и получили его, при этом они остались подругами. Ну а теперь, спустя полгода после описанных событий, позвольте мне познакомить вас с ними. Лу работает в ручной прачечной. Гладильщицей со здельной оплатой. Лиловое платье не очень хорошо на ней сидит, а перо на шляпе чересчур длинное. Щеки ее румяны, а светло-голубые глаза блестят. Выражение лица чрезвычайно довольное. Глядя на Нэнси, вы бы сразу сказали «продавщица». Такого типа людей не существует, но таким бы он был. Она укладывает волосы высоко и сильно их начесывает. Ее юбка сшита из дешевой шерстяной ткани, но хорошо скроена. От весеннего холода ее не защищают меха. Ему противостоит лишь короткий черный жакет, который она носит с таким изяществом, словно он не суконный, а каракулевый. Лицо и глаза ее имеют выражение типичной продавщицы. Это молчаливый, но презрительный протест против любого обмана женского племени. Этот взгляд должен был бы испепелить и смутить мужчину. Но обычно тот лишь самодовольно улыбается в ответ и преподносит цветы. Итак, две девушки стояли на углу, ожидая Дэна, постоянного спутника Лу. Нэнс, ну скажи, разве ты не дура? Работать в этом старом магазине за 8 долларов в неделю. Вот я за прошлой неделю сделала 18 с половиной. Конечно, Глажка не такая шикарная работа, как продавать кружева, стоя за прилавком. Но ведь за нее нормально платят Ну и держись за нее А меня устраивают мои 8 долларов и дешевая комната mm. Мне нравится быть среди красивых вещей и шикарных людей Только подумай, какой мне может выпасть шанс oh. Что? О, oh, одна из наших девушек, та, что работает на перчатках На днях вышла замуж за пицбургского столевара А он настоящий миллионер Ой-ой-ой oh, oh, oh. Когда-нибудь Я и сама зацеплю важного щёголь. Ой, сама подумай, какие шансы могут быть у девушки в прачечной? Ну почему же? Ведь я там встретила Дэна. Он пришел за своей воскресной рубашкой и увидел меня за первой доской. Мы все стараемся встать за неё. Элла Магинис в тот день приболела, и я заняла ее место. Дэн сказал, что вначале заметил мои руки, какие они были белые и пухленькие. В прачечную заходят и хорошие парни. Как ты можешь носить такой жилет, Лу? Сразу видно, какой у тебя отвратительный вкус. Ну, я заплатила за него 16 долларов. А стоит он все 25. Одна женщина сдала его в стирку. Да так за ним и не пришла. Босс продал ее мне. Ну, посмотри, на ней просто ярды ручной вышивки. Да -да. Лучше давай поговорим о том блеклом безобразии, что надето на тебе. Это... «Блеклое безобразие» скопировано с того, что носит миссис Ван Алстин Фишер. О, девушки говорят, что ее прошлогодний счет в магазине составлял 12 тысяч. Я сшила свое сама. Ох. С расстояния 10 футов их и не отличишь. Ну ладно, хочешь голодать и важничать – твое дело. А я буду продолжать гладить, получать хорошие деньги и после работы носить самые модные и красивые вещи, которые только могу себе позволить. Тут подошел Дэн. Серьезный молодой человек в стандартном галстуке, работавший электриком за 30 долларов в неделю и смотревший на лу печальными глазами влюбленного Ромео. Мой друг мистер Оуэнс. А это познакомьтесь с мисс Дэнфорс. Приятно познакомиться, мисс Дэнфорс. Я много слышала о вас от Лу. Благодарю вас. Лу упоминала о вас несколько раз. Нэнси коснулась его руки кончиками холодных пальцев. Лу хихикнула. Ты научилась такому рукопожатию от миссис Ван Алстин Фишер, Нэнс. Если и так, ты тоже могла бы его скопировать, чтобы чувствовать себя увереннее. О, оно бы мне не пригодилось. Слишком для меня изыскано. Это нужно, чтобы все видели кольца с бриллиантами. Подожди, пока я обзаведусь парочкой, тогда и попробую. Сначала научись, тогда быстрее получишь кольца. А теперь, чтобы разрешить ваш спор, позвольте внести предложение. Что скажете относительно небольшого представления в арьете? У меня есть билеты. Преданный поклонник занял место у края мостовой, а Лув стала рядом с ним немножко важничее в своем ярком и красивом наряде. Стройная Нэнси замыкала ряд. Она напоминала воробья в своей неброской одежде, но шла походкой истинный Ван Алстин Фишер. Так они отправились за доступными им вечерними развлечениями. Не думаю, что многие смотрят на большой универсальный магазин, как на образовательное заведение. Но тот, в котором работала Нэнси, был для нее чем-то вроде этого. Ее окружали красивые вещи, дышавшие утонченностью и вкусом. Она обслуживала в основном женщин, чьи платья, манеры и положение в обществе расценивались как мерило вкуса и успеха. У одной Нэнси копировала и затем оттачивала жест, у другой красноречиво поднятую бровь, у остальных походку, умение носить сумочку, улыбаться и приветствовать друзей. Но ее любимой моделью была миссис Ван Алстин Фишер от которой она позаимствовала тихий, звонкий, как серебро голосок, с идеальной дикцией. Когда Нэнси начинала говорить в манере Ван Алстин Фишер, она ощущала, как ее до самых костей пронизывает светский трепет, положение которое обязывает. Но в большой универсальной школе был не только этот источник знаний. Это женская конференция... По всеобщей защите и обмену стратегическими теориями нападения и отпора всему миру, который является сценой и мужчине его публике. Во время этого военного совета девушки обмениваются оружием и уловками, которые каждая придумывает и разрабатывает, исходя из тактики жизни. А я ему и говорю, не нахал ли вы после этого? За кого вы меня принимаете? И что вы думаете, он мне отвечает? Девушки с каштановыми, черными, соломенными, рыжими и золотистыми волосами дружно кивают головами, выслушивают ответ и разрабатывают линию защиты для подобных случаев, которую впредь следует применять против общего врага – мужчины. Так Нэнси постигала искусство защиты. Ведь для женщины удачная оборона равносильно победе. Универсальный магазин включал широкий план обучения. Наверное, ни один другой колледж не смог бы так хорошо подготовить Нэнси к достижению жизненной цели – вытягиванию брачного лотерейного билета. Ее прилавок находился в удачном месте, недалеко от музыкального отдела, так что она могла знакомиться с произведениями лучших композиторов. Нэнси впитывала образовательный дух художественных изделий, дорогих изысканных тканей и украшений, почти заменявших женщине культуру. Девушки быстро поняли, о чем мечтает Нэнси. Вон идет твой миллионер, Нэнс, кричали бывало они, когда какой-нибудь солидный господин приближался к ее прилавку. Услонявшихся без дела мужчин, ожидавших, когда жены сделают покупки, видимо, вошло в привычку направляться к прилавку с носовыми платками. Их привлекали поддельная воспитанность Нэнси и ее подлинная тонкая красота. Многие мужчины выказывали ей свое расположение. Одни, возможно, были миллионерами, другие не более чем их прилежными подражателями. Однако Нэнси уже научилась их различать. В конце ее прилавка было окно, через которое она могла видеть ряды автомобилей, ожидавших на улице покупателей. Смотря на них, она постепенно стала понимать, что они отличаются друг от друга так же сильно, как и владельцы. Однажды у нее купил четыре дюжины платков обворожительный мужчина, который с видом короля попытался за ней поухаживать. Когда он ушел, одна из девушек спросила. «Что с тобой, Нэнс? Почему ты не подогрела интерес того парня? По мне так он то, что надо». «Этот? Нет». Он не для меня. Я видела, как он подъехал. Автомобилишка на 12 лошадиных сил. И шофер. <смех> Ирландец. А платки? Видела, какие платки он купил? Шелковые. Нет, мне, пожалуйста, подавайте или настоящего, или ничего. Две самых утонченных женщины магазина, начальница и кассирша, имели несколько шикарных друзей-джентльменов, с которыми они время от времени ужинали. Однажды они включили в список приглашенных Нэнси. Ужин проходил в фешенабельном кафе в одном из тех мест, где столики на празднование Нового года заказывают за год вперед. Присутствовало два джентльмена. Один без единой волосинки на голове и второй молодой человек с бриллиантовыми запонками. Этот молодой господин обнаружил в Нэнси неотразимые достоинства. Его всегда привлекали продавщицы. И вот, наконец... Он встретил ту, в которой сочетались манеры его высокопоставленного мира с простым очарованием ее класса. Поэтому на следующий день он явился в магазин и абсолютно серьезно сделал ей предложение руки и сердца. Нэнси ему отказала. Когда отвергнутый поклонник ушел, одна из ее сослуживец высказала, что она думает по этому поводу. Какая же ты ужасная дура! Этот парень миллионер! Племянник самого старика Ван Скитлза. И он не шутил! Ты спятила, Нэнс? Я спятила? Да он никакой не миллионер! Его семья позволяет тратить ему всего двадцать тысяч в год! Разве тебе этого мало? Неужели двадцать тысяч в год для тебя не деньги? Тут не только деньги, Кэрри! Его друг поймал его вчера за ужином на явной лжи. Речь пошла о какой-то девушке, и он сказал, что не был с ней в театре. Я не выношу врунов, а теперь сложить то и это. И он мне не нравится, а это решает дело. Да, я ищу свой шанс, но он должен быть не просто какой-нибудь пустой тарахтелкой. Эти высокие идеи, если не идеалы, Нэнси продолжала развивать за 8 долларов в неделю. Магазин служил ей джунглями. Не раз она вскидывала ружье, чтобы заполучить крупную, как она полагала, дичь. Но всегда какое-то внутреннее чутье заставляло ее не нажимать на круг, а дожидаться следующего шанса. Лу по-прежнему процветала в прачечной. Из своих 18,5 с половиной долларов в неделю Она 6 платила за комнату и стол Остальное уходило в основном на наряды Ее возможности в улучшении вкуса и манер Были несравнимы с возможностями Нэнси В наполненной паром прачечной была только работа Работа и мысли о вечерних развлечениях После работы луч ждал у двери Дэн Ее верная тень при любом освещении Иногда он бросал беспокойные взгляды на одежду Лу, становившуюся все ярче и безвкуснее. Но это не уменьшало его преданности. Наоборот, он ценил то внимание, которое оказывали ей прохожие. А Лу, как и прежде, была предана своей подруге. Для нее существовал закон «Нэнси должна выходить в свет вместе с ними». Дэн брал на себя дополнительные затраты с искренней радостью. Можно сказать, что Лу вносил в их трио яркость. Нэнси тон, а Дэн вес. Молодой человек в своем аккуратном, но стандартном костюме-галстуке с неизменно готовыми шуточками был из тех добряков, о которых вы чаще всего забываете, когда они рядом, но долго вспоминаете, когда их с вами уже нет». Для утонченной Нэнси эти нехитрые развлечения имели иногда горьковатый привкус. Но она была молода и легко могла с этим справиться. Дэн все время хочет, чтобы я за него вышла. Но зачем мне это? Я ни от кого не завишу. Могу тратить свои денежки, как заблагорассудится. К тому же он никогда не согласится, чтобы я продолжала после свадьбы работать. Слушай, Нэнс... Зачем тебе торчать в этом старом магазине, вечно полуголодной, полуодетой? Если хочешь, я могу сегодня же получить для тебя место в прачечной. Я лучше останусь на своем, Лу. Не хочу упустить свой шанс. Я не намерена всегда стоять за прилавком. Каждый день я узнаю что-нибудь новое и не пропускаю ни одного урока от тех, кто мимоходом дает мне их каждый день. Никак не подцепишь своего миллионера? Я его еще не выбрала. Очнись! Миллионеры не думают о работницах типа нас с тобой. И зря. Некоторые из нас могли бы научить их, как обращаться с деньгами. Если бы кто-нибудь из них со мной заговорил, у меня бы, наверное, припадок случился. Это потому, что ты никого из них не знаешь. Единственное, чем богачи отличаются от бедных, это тем, что ты должна быть с ними на чеку. Тебе не кажется, что эта красная шелковая подкладка немного ярковата для твоего пальто, Лу? Нет, не думаю. Возможно, она так выглядит рядом с той блеклостью, что на тебе. Этот жакет имеет точно такой же покрой, как тот, что был недавно на миссис Ван Алтен Фишер. Материал обошелся мне в 3,98. Mm -hmm. Предполагаю, что она заплатила за свой около 100 долларов, если не больше. Mm -hmm. mm -hmm. По-моему... Он не очень годится для приманки на миллионера. Не удивлюсь, если подцеплю одного из них раньше тебя. Пожалуй, ни один философ не мог бы разобраться в мужезазывающих теориях двух подруг. Лу продолжала весело биться с утюгом на шумном и душном фронте прачечной. Ее зарплаты хватало ей слегкой, что бесспорно отражалось на ее туалетах. Что касается Нэнси, то ее положение было таким же, как у тысяч других девушек шелка, драгоценности, украшения, духи и музыка прекрасного мира, благовоспитанности и вкуса – все это создано для женщины, поэтому уж позвольте ей держаться поближе к тому, что является частью ее жизни. Именно в такой атмосфере работала Нэнси. Что такое женщина, она уже знала, и теперь изучала мужчину как вид животного мира, его повадки и достоинства. Однажды она подстрелит желанную дичь, но добыча должна быть самой крупной и лучшей, ведь она не будет размениваться на мелкоту. Так она и продолжала жить с высоко поднятым, негаснущим светильником, чтобы не упустить жениха, когда он появится. Однако, может быть неосознанно, но она узнала еще кое-что. Ее критерии ценности начали меняться. Иногда знак доллара рассеивался перед ее мысленным взором, и вместо него возникали буквы, из которых складывались такие слова, как «правда», «честь» и часто просто «доброта». Однажды в четверг Нэнси вышла после работы из магазина и направилась в прачечную. Она надеялась пойти с Луи Дэном в оперету. Когда она добралась до прачечной, оттуда как раз вышел Дэн. На его лице было какое-то странное, даже болезненное выражение. Думал, зайду, узнаю. Может, они что-нибудь о ней слышали. Слышали о ком? Разве Луни там? Я думал, ты знаешь. Она не появлялась ни здесь, ни у себя дома с понедельника. Забрала все свои вещи. Сказала только одной из гладильщиц, что, возможно, уедет в Европу. Неужели никто так ее и, и не видел? Прачечные сказали, что видели, как она вчера проезжала в автомобиле. Наверное, с одним из тех миллионеров, о которых вы так всегда с ней мечтали. Первый раз в жизни Нэнси поставил в тупик мужчина. Она положила слегка дрожащую руку на его рукав. Ты не вправе говорить мне такие вещи, Дэн. Словно я имею к этому отношение. Я не это имел в виду. Он засунул руку в жилетный карман. У меня билеты на вечерний спектакль, если ты... Нэнси уважала мужество в любых проявлениях. Я пойду с тобой, Дэн. Прошло три месяца, прежде чем Нэнси снова увидела Лу. Однажды вечером Нэнси торопливо шла домой вдоль ограды небольшого тихого парка. Неожиданно она услышала, как ее окликнули и... Вовремя повернулась, чтобы поймать Лу На полной скорости несущейся в ее объятия После первых объятий они оторвались друг от друга и подняли головы Только тогда Нэнси заметила, как богато выглядит ее подруга На которой были дорогие меха, сияющие драгоценности И произведения портновского искусства «Ну и дурочка же ты! Вижу, так и работаешь что в магазине И по-прежнему в убогой одежонке!» А как же та большая рыбка, что ты собиралась поймать, еще не зацепила? Но затем Лу внимательно посмотрела на подругу и увидела, что в той появилось нечто более ценное, чем богатство. Ее глаза сияли ярче любых драгоценностей, а щеки были румянее роз. Да, я все еще в магазине, но собираюсь уходить на следующей неделе. Я нашла свою добычу самую большую в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу. Я выхожу замуж за Дэна, за моего Дэна. Лу, Лу, Лу, что с тобой? Из-за угла парка вышел молодой полицейский. Он увидел женщину в дорогом мантое с бриллиантовыми кольцами, которая громко рыдала, присев у железной ограды, и стройную девушку-работницу в простом платье, которая склонилась над ней, пытаясь утешить. Но полицейский прошел мимо, притворившись, что ничего не видит. У него хватило ума понять, что в таких делах даже полиция всего мира помочь не в силах.